295-я ночь Когда же настала 295-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что персиянин сказал, слушаю и повинуюсь, и отправился с Джафаром к халифу». И когда он предстал перед халифом, Ар-Рашид позволил ему сесть, и он сел, и халиф сказал ему, «О, Али, у меня стеснилась сегодня ночью грудь, а я слышал про тебя, что ты помнишь рассказы и повести». И хочу, чтобы ты мне рассказал что-нибудь, что прогонит мою заботу и развеселит мой ум. О повелитель правоверных! Рассказать ли тебе то, что я видел глазами, или то, что слышал ушами?» — спросил Али. И халиф сказал, «Если ты что-нибудь видел, рассказывай». «Слушаю и повинуюсь», — отвечал Али. «Знай, о повелитель правоверных, что я выехал в каком-то году из своего города». А это город Багдад. И вместе со мной был слуга, у которого был небольшой мешок. Мы прибыли в один город, и пока я там продавал и покупал, вдруг какой-то человек из курдов, жестокий преступник, набросился на меня и отнял у меня мешок и сказал: "Это мой мешок, и всё, что там есть, моё достояние". "О собрание мусульман, освободите меня из рук нечестивейшего из обидчиков", закричал я, и все люди сказали: "Идите к кади". И примите его приговор с удовлетворением. И мы отправились к кади, и я был согласен на его приговор. И когда мы вошли к кади и предстали перед ним, он спросил: "Из-за чего вы пришли и в чём ваше дело?" И я сказал: "Мы соперники и взываем к твоему суду, согласные на твой приговор, который из вас жалобщик". Спросил кади. Тогда Курд выступил вперёд и сказал: "Да поддержит Аллах владыку нашего кади. Этот мешок мой мешок и всё, что в нём есть, моё достояние. Он пропал, и я нашёл его у этого человека. А когда он у тебя пропал, спросил кади. Мы кануни, и я провёл ночь без сна из-за его исчезновения, ответил Курт. Если ты узнал этот мешок, расскажи мне, что в нём есть, сказал кади. И Курт ответил: В этом мешке две серебряные иглы и разная сурьма для глаз и платок для рук. И я положил туда два позолоченных горшка и два подсвечника. И там находятся две палатки, два блюда, две ложки, две лампы, подушка два, ковра два, кувшина, поднос два, таза, котёл, две кружки, поварёшка, игольник, две торбы, кошка, две собаки, миска, два больших мешка, кафтан, две меховые шубы, корова два, телёнка, коза пара, ягнят, овца пара, козлят, два зелёных шатра, верблюд две, верблюдицы, буйволицы, пара быков, львица два, льва Медведица, две лисицы, скомеечка, два ложа, дворец, две беседки, сводчатый проход, два зала, кухня с двумя дверями и толпа курдов, которые засвидетельствуют, что этот мешок мой мешок. Эй ты, а ты что скажешь, спросил Кади. И я подошёл к нему, а Курд ошеломил меня своими речами и сказал: "О повелитель правоверных, да возвеличит Аллах нашего владыку Кади. У меня в этом мешке только разрушенный домик и другой без дверей, и собачья конура, и там школа для детей и юноши, которые играют в кости и палатки, и верёвки, и город Басры, и Багдад, и дворец Шаддада сына Ада, и горн кузнеца, и сеть рыбака, и палки, и одышки, и девушки, и юноши, и тысячи свідников, которые засвидетельствуют, что этот мешок мой мешок. И когда Курд услышал эти слова, Он заплакал и зарыдал и воскликнул: "О владыка на шкаде, этот мешок известин, и всё, что в нём есть, описано. В этом мешке укрепления и крепости, журавли и львы, и люди, играющие в шахматы на досках. И в этом моём мешке кобылы и два же ребёнка, и жеребцы, два коня, и два длинных копья, и там находятся лев, два зайца, город и две деревни и девка и два ловких всадника, и распутник в женском платье и два висельника". и слепой, и два зрячих, и хромой, и два расслабленных, и священник с двумя дьяконами, и патриарх, и два монаха, и Кадди, и два свидетеля, которые засвидетельствуют, что этот мешок — мой мешок. — Что ты скажешь, Али? — спросил Кадди. И я исполнился гнева, о повелитель правоверных, и подошел к Кадди и сказал, да поддержит Аллах владыку нашего Кадди. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.